Тих десятый. И помедлил еще семь дней других. И опять выпустил голубя из ковчега. Тих одиннадцатый. Голубь возвратился к нему в вечернее время. И вот свежий масличный лист в рту у него. Иной узнал, что вода сошла с земли. Маслина древний символ мира. Нужны годы тщательного ухода за этими деревьями, прежде чем они начнут приносить желанные плоды. Таким образом, цветущая роща масличных деревьев указывает на то, что данная область пребывает в мире. Если бы сюда вторглась армия захватчиков, она первым делом срубила бы оливы тем, чтобы вернуть противника в нищету и ослабить его на длительный срок. Подобным же образом и голубь служит символом мира. Это круткая птица, которая издает нежные воркующие звуки. Данный библейский стих – главная причина, по которой двойной символ – голубь, несущий оливковую ветвь, хотя в Библии упомянут просто лист, стал у нас общепринятой эмблемой мира. Судя по Яхвисту, земля оставалась под водой 47 дней, по жреческому кодексу по меньшей мере 300 дней, но олива все еще жива. Разумеется, наземные растения, покрытые толщей океанской воды, погибнут с той же гарантией, что и наземные животные. Однако творцы Библии не считали растения живыми организмами. Библейские авторы Рассматривали их как продукт жизнедеятельности земли. Им представлялся вполне естественным процесс, При котором суша, едва обнажившись, Тут же давала поросль. А может быть, на их взгляд, Эта поросль никогда и не исчезала? Стих двенадцатый. Он помедлил еще семь дней других И опять выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему. Мы вправе обеспокоиться судьбой голубя. Оставшаяся на борту ковчега половина могла бы и не найти его или ее, Библия не уточняет пол улетевшего голубя, и тогда выживание голубей было бы поставлено под серьезную угрозу. Впрочем, легенда о вороне и голубе взята из яхвиста. А по этой версии на борту ковчега было по семь пар каждого чистого животного. Голубь чистая птица. И значит, Ной полагал, что некоторыми особями не жаль пожертвовать ради общего выживания. Стих 13. 601 года жизни Ноевой к первому дню первого месяца Иссякла вода на земле, и открыл ной кровлю ковчега, и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. Мы снова вернулись к жреческому кодексу. Он особенно щепетилен, когда речь заходит об измерении времени. По хронологии жреческого кодекса с начала потопа прошло 337 дней. Стих И во втором месяце, к двадцать седьмому дню месяца, земля высохла. Перед нами два стиха, стоящие рядом. И тот, и другой утверждают, что земля высохла. Но первый датирует это началом года, а из второго следует, что влага испарилась почти три месяца спустя. Оба утверждения взяты, из Жреческого кодекса. Обычно это объясняют следующим образом. В начале года земля только обнажилась, но она была еще заболоченной и заиленной, и только без малого три месяца спустя она совершенно высохла, обретя вид, какой имела до потопа. Если принять эту интерпретацию, тогда общая продолжительность потопа 17 го дня второго месяца 600 года по 27 й день второго месяца 601 года составляет 12 лунных месяцев и 11 дней или 365 дней. Это точная продолжительность солнечного года.